Простишь ли мне ревнивые мечты? Моей любви безумное волненье. Ты мне верна? Зачем же любишь ты всегда пугать моё воображенье? Окружена поклонниками в толпой, зачем для всех казаться хочешь милой? И всех дарит надежду пустой твой чудный взор, то нежный, то унылый. Много, Владев, мне разум омрачив, уверенно в любви моей несчастной, не видишь ты, когда в толпе их страстной беседы чу, что дины молчалив, терзаюсь я досадой одинокой. Ни слова мне, ни взгляда, друг жестокий. Хочу ли бежать с боязнью и мольбой, твои глаза не следуют за мной.